Глава вторая. «Господа поручики, неведомо где». Черникова с Ляховым накрыла при иных обстоятельствах, когда они преспокойно шагали по лесной тропинке, будучи уже в полуверсте от крохотного сонного городка, затерявшегося в горах. Как и в случае фон шварца навалился непроницаемый мрак. непонятный вихры словно пронизал тела насквозь, будто ветер пронесся сквозь, а лишенные крыши стропило. Неописуемые ощущения едва не вывернули желудок наизнанку, лязгнули зубы. И все кончилось столь же молниеносно, как и обрушилось. Оба стояли на лесной тропинке, той же самой вроде бы, и в то же время неуловимо изменившейся, то ли по-другому она теперь тянулась, то ли деревья росли иначе. Черников охнул от изумления, и было отчего. Оказалось, когда обрушились все эти непонятности, он выбросил вперед тросточку, удерживая равновесие, И теперь она на треть ушла в широкий ствол ели, будто старательно вбитый в доску гвоздь. Поручик подергал за изогнутую серебряную рукоять, но трость нисколечко не поддалась, словно составляла теперь единое целое с попахивающим смолой стволом в три обхвата. Ляхов тоже попробовал с тем же результатом. Они переглянулись, пожали плечами, никак нельзя сказать, чтобы стали испуганными или даже встревоженными. Конечно, только что приключившийся феномен был предельно странным, но он благополучно закончился, не принеся ни малейшего ущерба, если не считать утраченной трости. Солнце стояло на том же самом месте, лес казался прежним, а что до тропинки? — Кто ж запоминает все ее небольшие изгибы на каждом аршине? Очень, может быть, им только казалось, что тропинка изменила контуры. «Черт знает что!» – пожал плечами Черников, в конце концов, отставив бесплотные попытки извлечь трость. «Согласен, Паша!» – кивнул Ляхов, напоследок шлепнув ладонью по рукояти трости так, что она закачалась. «И ведь никто не предупреждал, что в лесу подобные природные феномены случаются. Может...» «И сами не знали. Природный феномен, полагаешь? А у тебя другие объяснения есть?» «Не придумаю даже как-то». «Вот то-то», кивнул Ляхов. «Помнишь ту книгу о природных феноменах? С английского. Сам уже у меня ее прочитать просил». «Помню». «Помню. Немало наворочено. В добрую половину я не верю, что ты очень уж завиральна». Ага, а вторая половина вполне может оказаться святой правдой. Приплетая классику, есть многое на свете, друг городцо. Пошли, не торчать же тут, неведомо зачем, а тросточка всё равно копеечная». И они направились прежней дорогой. Вот именно так и обстояло. Оба почти безмятежно двинулись к городку. происшедшее конечно же, было предельно странным, но здесь попросту не хватало информации, не за что зацепиться, нечего обсуждать, все равно бессмысленно паскудости исходных данных. К тому же, если не считать потери дешевой трости, никакого более урона ни материального, ни физического они не понесли. По возвращении следует написать отдельную бумажку господам ученым, пусть они и разбираются с непонятным мраком и хлещущим сквозь тело ветром, уж им-то сам Бог велел ломать голову над природными феноменами. Беспечными они пребывали еще с четверть часика, пока неторопливо шагали лесной тропинкой, пока переходили горбатый каменный мостик через неширокую медленную решчушку, пока отшагали пару кварталов, знакомых уже привычных на вид. А вот минуте этак на шестнадцатый, а может и семнадцатый, какой леший их бы считал? — Паша! — тихонечко растерянно сказал Ляхов, приостановившись. — Глянь! «Болвана-то нету!» Черников посмотрел в ту сторону, вовсе уж удивленно протянул. «И точно!» Всего-то час назад на небольшой мощенной площадке между двумя домами, отступившими вглубь улочки, третьим возвышался на невысоком квадратном постаменте из дикого неотесанного камня болван. Аршин, трех в высоту, монументальная каменная фигура славного древнего Тевтона – Ногово и невероятно мускулистого, щеголявшего лишь в набедренной повязке и рогатом шлеме, воздевшего внушительный боевой топор со столь геройским видом, будто готовился порубать в капусту целую вражескую армию. Час назад болван еще торчал и вдруг испарился начисто. Дома остались прежними, выложенная тесанным камнем площадка осталась прежней, а вот вместо бравого тевтона теперь красовался более скромный монумент впрочем, ничуть не заслуживающие столь пышного слова, просто-напросто каменная колонна пониже человеческого роста с небольшим бронзовым бюстом. Бюст изображал совершенно незнакомого старика в штатском платье с пышной шевелюрой, ястребиным носом и густыми моржовыми усами а-ля бисмарк. Никакой таблички не усматривалось. Подразумевалось, видимо, что всякий немец и так обязан знать эту персону, несомненно, прекрасно известную в Атерландии, коли уж удостоен, пусть скромного, но памятника. Поручики переглянулись, недоуменно пожав плечами. Внушительного старикана они не узнавали. Оба успели стать неплохими знатоками Третьего рейха, где оказались не впервые, а вот с прочими историческими периодами Германии у них обстояло гораздо хуже. Старикан, судя по сюртуку и шейному полотку, вместо галстука обитал в первой половине девятнадцатого столетия. Только это они и могли определить, а для более детальных уточнений не хватало знаний. Вася. Так же тихонько сказал Черников, кивнув на бюст незнакомца. «А ведь это неправильно, так не бывает!» Ляхов лишь понятливо кивнул, не произнеся ни слова. Он прекрасно понял товарища, действительно, представшее им зрелище было жутко неправильным. Немцы, конечно, нация трудолюбивая, но вряд ли они в состоянии за какой-то час успеть провернуть и штуку, полностью демонтировать трехоршинного каменного тефтона, убрать его с глаз долой, водрузить вместо него бюст неизвестного старикана, привести в порядок брусчатку и улетучиться, не оставив ни следа. К тому же... Кто бы здесь вздумал самоуправствовать, снять статую, как они слышали, установленную, как им говорил лавочник по личному распоряжению фюрера во время его кратковременного здесь пребывания, и поставить вместо неё гораздо более мелкий памятничек какому-то штатскому, ничуть не ассоциирующемуся с Третьим Рейхом. Были у фюрера любимцы из тех времен, но они известны наперечет, и никого из них старикан не напоминает. «Паша? Паш, оглянись! Непринуждённее, только не суетись, как деревенщина!» Черников оглянулся. Про тротуару шествовали два офицера. Один молодой, другой пожилой. Классические стандартные прусаки. Оба словно оршин проглотили. Физиономии чланливые и туповатые. У пожилого монокль в глазу. А уж выправка! А шагистика! Им уже приходилось не раз видывать подобные экземпляры, однако тещи галели в форме уже нового верхматовского образца, а эти двое – старомодных кайзеровских мундиров без нацистских орлов на груди. Фуражки опять-таки кайзеровских времен с красным околышем и белым верхом, с двумя круглыми кокордами на околыши и на тулье. Прошагав в ногу и внимание не обратив на такую мелочь, как двое молодых штатских, офицеры свернули за угол и пропали с глаз. «Кино они тут снимают, что ли?» – негромко предположил Ляхов. «Полагаешь? Ну а что же еще?» Пустили артистов погулять, чтоб те к мундирам приобвыклись, в роль вошли. А это? Черников кивнул на хмурого старикана, при жизни определенно мизантропа. «Тоже для кино. За час успели. Знаешь что? Что-то мне все это не нравится. Ничего не понимаю». «А не нравится? Как-то неправильно оно все. Точно тебе говорю». «Брось», — сказал Ляхов почти безмятежно. «Мало ли как все объяснить можно. Пошли в бравого гусара, выпьем по стаканчику, жизнь не прояснится, благо дела на сегодня закончены». «Это было неплохое предложение». Полнял в русском духе, и Черников его принял без воразражений. Однако, когда они прошли квартала три, настала очередь ляхова замереть в тягостном раздумье. На привычном месте не оборуживалось не только вывески с олеповатым, но и красочным изображением Браула Вагусара, времен Фридриха Великого в медвежьей шапке, Аллом Даламане, пронзительно-синих чекчирах и сияющих сапогах. Примечание. Чикчиры, кавалерийские штаны, обшитые кожей, промечания редактора.